20. Эту ночь мы не спим. Взбудораженные происходящим, мы следим за новостями и сводками социальных сетей. Наблюдаем, как рушится знакомый мир, а язва нового вируса расползается по планете. Правительство в попытке сохранять контроль устанавливает режим чрезвычайной ситуации и комендантский час. В города вводятся войска для ликвидации обратившихся. Все безуспешно. Волна заражений прокатывается по стране, сметая любые защитные меры. К утру 30 июня правительство капитулирует и разбегается, оставив страну в состоянии анархии, отдав города на растерзание мародерам и ордам обращенных. Похожая ситуация, за редкими исключениями, развивается в других странах, На первых порах Китай справляется лучше всех, наученный ковидными мерами, вводя жёсткий карантин и безжалостно выжигая целые кварталы, где замечены зараженные, Но со временем и там попытки навести порядок сводятся на нет. В первых числах июля начала пропадать связь. Сначала сотовая, а позже обрывается интернет. К вечеру я замечаю, что перестает гудеть холодильник. «Электричество... все констатирует факт супруга, щелкая включателем освещения. Пройдя в ванную комнату, я пробую пустить воду. Отверстие крана шипит, плюется несколькими каплями и затихает. Воды тоже нет. Сообщаю я жене, взглянув на чашу ванной, заблаговременно до краев заполненную водой. От осознания того, что мы окончательно остались сами по себе посреди катастрофы, становится жутко. Чтобы побороть паническую атаку, я зажмуриваюсь и сжимаю кулаки. «Пап, папа!» — подбегают девочки. «Красотки, что случилось?» Тон моего голоса наигранно непринужден. «Папа, не работает! Почини!» Они протягивают мне в руки ставшие бесполезными гаджеты. Телефон и планшет больше работать не будут, девочки. Говорю им я, напускаясь на корточки и обняв дочурок. Вам придется теперь играть только с игрушками. Они капризно протестуют, требуя выдать наши с женой смартфоны. Они тоже не работают. Больше ничего не работает. Нет больше интернета. Почему?» Удивленно вытягивает личика старшая. «Пойдемте играть в домино», — вмешивается супруга, отвлекая и уводя дочерей в детскую. Оставшись один, я некоторое время брожу по комнатам... Не Осматриваю запасы и изучаю опустевший двор перед жилым комплексом, не отмечая чего-либо особенного, пока не замечаю странности, происходящие в домах.